ЭПИЛОГ С момента уничтожения США прошло полгода, когда в глубине уничтоженной базы Центрального штаба сил армии США в Небраске вдруг зашевелилась фигура человекоподобного боевого робота. Экспериментальный образец. Встав, поработав конечностями, он осмотрел три другие такие же машины и закинул их в ящик, а тот на плечи, пробормотав. «Запасные тела мне не помешают». После этого робот, сняв с полу разложившегося трупа бойца охраны под сумки автоматы к обору с пистолетом и накинув на себя, быстро стал перебираться по обломкам, устремившись к одному из запасных выходов, который должен был уцелеть. В районе Флориды на небольшой глубине лежала американская новенькая атомная субмарина, угнанная Генезисом. В её недрах уничтоженный экипаж. Главное – добраться до неё. И по переходу запасного эвакуационного выхода разнёсся клич «Русские не сдаются!»